Глава 11. Клуб Жерла имел своеобразную славу. Для любителей клубнички двери клуба были всегда распахнуты. Для тех, кто желал спокойно скоротать вечер, туда лучше было не соваться. Тебя тут могли изнасиловать, укусить, сделав добровольным донором, подсыпать наркотик, избить или спровоцировать на драку. Около входа в клуб толпились байкеры, сверкая толстыми цепями и ревя движками своих двухколесных коней. Чуть в стороне стояли девочки, которые решили пощекотать себе нервы. Они решали заходить им внутрь клуба или все же выбрать другое место для развлечений. Около крыльца сидел подрастающий демон и сверлил взглядом одну из них. На фейс-контроле стоял знакомый дрампир. «Добрый вечер, Велис Игнатьич», – поздоровался он при виде Сандровского. «Как работа, Владис?» «Спасибо. Работаем по-тихому». По-тихому из уст Владиса было слышать крайне странно. Это был двухметровый амбал, который помимо того, что работал вышибалой в клубе, так был постоянным участником боев без правил среди вампиров и дрампиров. Его лицо носило следы постоянных переломов. И все тело, начиная от шеи и заканчивая лодыжками, было покрыто татуировками. При всем безобразии боевой раскраски, Владис в обычной жизни был неплохим парнем, и у Велеста была мысль переманить его на службу к Сандровским. Он достал визитку из кармана и протянул ему. «Надумаешь поменять тихую жизнь? Позвони». Дрампир усмехнулся. Верхняя губа дернулась, на ней были заметные операционные нитки, которые еще не рассосались. Учто. что?» «Борис где?» «Он в хранилище». Брови велисто взметнулись кверху. «В хранилище?» «Да». «Чувствуется, там что-то интересное будет наблюдаться». «Вы не будете разочарованы». Хранилищем в вампирских клубах назывались комнаты, где запирались нарушители, те бессмертные, которые перешли установленные границы. Также хранилища использовали как камеры пыток. Стены этих комнат были пропитаны кровью самых древних вампиров, тех, кто лично знавал египетских фараонов и пил кровь шумеров. К крови вампиров прибавлялась кровь демонов, поэтому она бралась насильно. Но демоны не особо желали делиться своей кровью, поэтому из стен хранилища невозможно было выбраться с помощью колдовства. Разрушительные для камня и бетона удары бессмертных тут тоже не действовали. И Из этих стен за пределы не доносилось ни звука, ни запаха. Подобных хранилищ было мало, потому что очень редко удавалось достать гремучую смесь крови древнего вампира и демона. Для жерла такое хранилище было необходимостью. Иногда оно арендовалось особо привередливыми клиентами для особых забав и развлечений. Велесту не надо было показывать дорогу. Он ее знал. Его мысли то и дело возвращались к Лане. Он до сих пор чувствовал ее нежные прикосновения и слышал, как она стонала под ним. Эти воспоминания жгли его нутро, оставляя следы сильнее, чем от раскалённого железа. Он пока не мог понять, кто она такая, Отчего он слышит ее мысли, но одно знал точно. Так просто он ее от себя не отпустит. И, если понадобится, он будет ее удерживать насильно. Зверь в нем довольно заурчал. Велест и так вел себя мягкосердечно, что было ему не свойственно. Но с ней по-другому не выходило. Ее страх ему был неприятен. А если она начнет к нему испытывать презрение или отвращение... Он с силой пихнул причем незнакомца, что встал у него на пути. Тот что-то крикнул в ответ, но Велест даже не обратил внимания. У Ланы нет причин, чтобы презирать его. В постели он был с ней нежен, в жизни обходителен. Ну, почти. Пара страшилок, что он ей рассказал, не считается. Он даже перестал ее пугать. Страх в ее глазах для него был сильнее удара ножа. Велест мотнул головой, прогоняя наваждение. «Да что, черт возьми, происходит?» Почему он постоянно думает о Лане? Она заменила собой весь мир. Разве такое возможно? Хорошо, что он дошел до хранилища, потому что чем больше он думал о Лане и о том влиянии, которое она приобретала над ним, тем мрачнее становился. Подстать ситуации. Ничего мягкого и пушистого в хранилище быть не могло. Он набрал Бориса. «Я прибыл. Отворяй ворота». Хранилище можно было открыть лишь с одной стороны. Если его закрыли изнутри, то только изнутри можно было и открыть. Открывалось оно артефактом, в котором тоже был синтез крови демона и вампира. Дверь бесшумно открылась, и в нос Велеста ударил запах крови Бориса и еще одного вампира. Велест нахмурился сильнее, но когда вошел в комнату, то понял, что недооценил ситуацию. Борис стоял посредине комнаты с ножом, с которого капала кровь. Кровью уже были забрызганы стены хранилища. Впрочем, как и одежда брата. Он выглядел не наилучшим образом. Глаза хищно сверкали, клыки кроваво оскалены, рукава свитера закатаны до локтя, обнажая руки, которые в прямом смысле этого слова погрязли в крови. «Что за бойня?» Усмехнулся было Велест, но ему стало не до смеха, когда Борис отошел в сторону, и он увидел двух прикованных к железным скобам стригоев. Именно их кровь была повсюду. Но Велест снова их не почувствовал. Он чувствовал присутствие двух бессмертных существ. На его лице отразилось недоумение, которое тотчас сменилось яростью. Борис перекинул играющий нож из руки в руку. Он только вошел в азарт. Иногда в нем просыпался настоящий садист, и он с удовольствием выполнял роль палача. Вижу, брат, ты удивлен. Какого дьявола? Тоже не чувствуешь присутствия этих ублюдков. Один из Тригоев, чье лицо больше походило на кровавую маску, и невозможно было разобрать черты лица, приподнял голову. Его единственный незаплывший глаз впился в Велиста. Он пылал ненавистью. «Вампир!» — выдохнули его губы. Велест поморщился. «Хорошо, ты их приложил». Он подошел ближе к стригоям и посмотрел на то, что от них осталось. «Где вы их схватили?» Они решили отдохнуть рядом с клубом. Видимо, молодые еще рассчитывали на легкую жертву. Сидели в машине прямо напротив входа отстраховавшись Велест не спрашивал, он утверждал. «Да, от этих гадов совершенно ничем не пахнет. Они полностью нейтрализовали свой запах. Их кровь ничем не примечательна». Рядом с Борисом стоял вампир из их службы безопасности. Они часто вдвоем совершали вылазки, цель которых заключалась в уничтожении Стригоев. Егор был преданным солдатом и всегда был рядом с Борисом. А еще он был одним из самых лучших ящеек. Один раз, учуяв запах, он его ни с чем не мог перепутать. Что скажешь, Егор? В течение какого-то времени они не пили ничего, день или два. Я бы почувствовал примесь чьей-то крови. Я думаю, подобным образом они устраняли какие-либо запахи извне. Но как они уничтожили свой запах? Велест смотрел на еще живых Стригоев, и ему хотелось самолично оторвать им головы. «Вот этот вопрос мы им и задавали!» На лице Бориса заиграла самодовольная ухмылка. «И вы получили ответ?» «Ага». «Рассказывай, не тени «Они не особо разговорчивы. Смысл сводится к тому, что кому-то очень сильно захотелось пошатнуть равновесие в мире, а именно...» Полностью истребить вампиров. Это не ново. Стрегои этим занимаются уже пару тысячелетий. Наша война со стрегоями идет с переменным успехом и, по большому счету, не мешает вампирам жить и наслаждаться праздной жизнью, а также властвовать и делить территорию. Мы всегда с кем-то воюем. Не без этого. Но тут идет речь о полном уничтожении вампиров. И, как вариант, следующими должны последовать сами стригои. Их используют как алчных, жаждущих крови солдат. Борис, говори короче. Демагогию потом разведем. Велесту хотелось поскорее убраться отсюда. Против нас объединились демоны. По крайней мере, эти твари нам назвали четыре имени. Четыре демона? Велест присвистнул. Сами по себе демоны были одиночками. Они не любили заключать альянсы, а тем более делить власть. Велист имел в виду сильных демонов, чьи магические способности могли повлиять на ход мировой истории. Те, кто обладал настоящей силой. Демонят, которые кичатся своими мелкими пакостями и вьются среди сильных мира сего, он не брал в расчет. Лично Велесту были известны только два демона, которые могли по-настоящему представлять опасность. Да... «Архаил!» «Азарис!» Велест выругался, потому что Азарис как раз входил в двойку наисильнейших демонов. Борис продолжил называть имена. «Нузмас!» и Зидан. У Велеста остановилось сердце. «Зидан! чертов ублюдок! И он тут как тут!» «Возможный отец Ланы!» Горечь с бешеной скоростью пронеслась по крови Велеста и накатила на него тяжелой неподъемной ношей. Теперь у Ланы будет причина ненавидеть его. Через час Велест, отмытые и переодевшийся Борис и Егор, сидели в вип-кабинке жерла и пили скотч. Велест был мрачнее тучи. Алкоголь не действовал на него, и он опрокидывал в рот один стакан за другим. Борис в вольготной позе расположился напротив брата и насмешливо наблюдал за его попытками напиться. «Не знал, что на тебя наша новость подействует столь ошеломляюще», заметил он после того, как Велест поставил на стол седьмой пустой стакан. «Я всегда знал, что рано или поздно демоны надумают нарушить договор и пожелают выйти из тени». Среди бессмертных было негласное соглашение, что представители разных рас не вмешиваются в жизнь друг друга. Демоны жили своими законами, вампиры — своими, им удалось договориться о разделе сферы влияния. Большинство демонов не любили Землю и предпочитали жить в других параллельных мирах, что вполне устраивало вампиров. «Они хотят нас истребить!» — вспыхнул Борис и ударил кулаком по столу. «Это слишком громко сказано». Они просто помогают стригоем, давая им сильное оружие. Настойка, убивающая любой запах. Хитро. Интересно, как получается у них эта смесь? Скорее всего, тут замешаны ингредиенты демонической сущности. Кровь, слюна, чешуйки, может быть, даже частицы рогов демонов. Надо достать эту настойку, и только тогда мы сможем сказать точнее. «Предложение есть». Велест поочередно посмотрел на брата, потом на молчаливого Егора. «Мне не нравится другое. Предположим, что теперь к Стригоям присоединилась четверка демонов. Об этом мы уже узнали. Но демоны не могли объединиться со всеми Стригоями. Что ты имеешь в виду? Пару дней назад напали на меня. В России». Сегодня вы в Вене натолкнулись на аналогичных стригоев. Я ни за что не поверю, что четыре демона могли изготовить столько настойки, чтобы дать ее всем стригоям поголовно. Здесь что-то еще есть». Борис призадумался. «Ты прав. Я об этом не подумал». «А как вы заметили этих стригоев?» «Случайно». Я выходил из клуба, когда мимо меня промелькнула тень и прошмыгнула в стоящую неподалеку машину. Егор задержался внутри клуба, и я вышел один. Мне эта машина сразу показалась подозрительной. В ней сидели два напыщенных пижона, но я не мог понять, кто они. Ни люди, ни вампиры. Мне это не понравилось, и тут я вспомнил твой рассказ. «И решил проверить», — догадался Верест. «Конечно», — оскалился Борис. «Два Стригоя не могли представлять большой опасности. Дальше интереснее. Как только я направился в их сторону, они попытались скрыться. Благо Егор поспешил мне на помощь, и мы остановили машину». Верест смутно припомнил, что когда он подъезжал к Жерлу, то заметил покореженный Опель, сиротливо брошенный на задворках стоянки. «Машина выглядела не ахти, точно побывала в крупной аварии». Велест тогда еще подумал, что надо Юлиану, владельцу клуба, сообщить, что разломанная железяка не добавляет пафосу его клубу. А тут вон какое дело. «А тебе не приходило в голову, что эти двое не выискивали легкую добычу, а следили за тобой?» Сделал предположение Велест и налил себе еще скотча. Лицо Бориса окаменело, злобная маска застыла на его лице и только в глазах продолжало полыхать пламя удовлетворения от недавней расправы над врагами. Велест решил не пачкаться и предоставил брату и Егору завершать начатое дело. Было ясно, что Стригои больше ничего им не скажут. К тому же еще при Велесте один потерял сознание. Они были слабы, возможно, от того, что не питались несколько дней. В отличие от истинных вампиров, которые пили донорскую кровь раз в неделю и обычно довольствовались людской пищей, Кровь Стригоем необходима была каждодневно. Эти стригои были мелкими сошками, разменными пешками. «Зачем им надо было следить за мной?» Борис поддержал вириста и тоже махом выпил алкоголь. Егор к ним не присоединялся. Он предпочитал трезвыми глазами смотреть на ситуацию и постоянно быть начеку. «А зачем они выслеживали меня?» «Хорошие вопросы. Думаешь, кто-то объявил охоту на Сандровских?» «Вот это предположение мне импонирует больше. Слишком много совпадений». «Но почему именно мы? Ведь мы не столь могущественны, чтобы против нас объединялись четверо демонов, один из которых считается сильнейшим из ныне живущих на Земле». Верест покачал головой. Внезапно на него накатила усталость, захотелось вернуться в Россию и уснуть в своей кровати. «Я понятия не имею». «У меня нет даже никаких предположений. Может, кто-то из недругов решил уничтожить нас?» Борис хмыкнул. «Нас постоянно пытаются убить. И до этого демоны не вмешивались в наши разборки». Велист пожал плечами и поднялся. «Не знаю, как вы, но я отчаливаю Карденом. У меня голова отказывается что-либо соображать. Подумаем об этом, когда вернемся в Россию». «Мы остаемся». Борис и Егор переглянулись, и у Велеста возникли подозрения, что между ними существует какая-то договорённость. Но это их дело, в няньке к брату он не нанимался. «Тогда до встречи. Я на связи». Пока Велест гнал машину по ночным дорогам Вены, пытался сопоставить детали мозаики, но никак не мог свести концы с концами. От него ускользало что-то важное. Мир на пороге глобальных изменений. Среди вампиров зреет паника. Он сильно сомневался, что все тотчас возьмутся за оружие, чтобы уничтожать Стригоев. Скорее всего, наоборот, будут заключаться тайные страшные альянсы. Многие усилят охрану, но профессиональных телохранителей на всех не хватит. А значит, будут создаваться армии из людей. Верист поморщился. Если начнутся беспорядочные обращения, прольются реки крови. И опять... Вампир, который насильно обратил человека и осушил всю его кровь, рано или поздно становится стригоем. Его охватывает постоянная жажда крови. Он будет убивать вновь и вновь. К этому стригои и стремились. Но какая выгода демонам? Веселье в поместье Карденов продолжалось. Софья, виновница торжества, танцевала в центре зала. Велест вспомнил, что накануне обещал ей танец. Что ж, придется нарушить слово. Он молча стал подниматься в комнату. клане Аркадий он обнаружил в том же кресле, в котором сам сидел днем. Он остановился рядом, потом подошел к антикварному трюмо, достал два стакана и поставил на столик. Аркадий хмуро посмотрел на вампира. «Вообще-то я на работе». «Вообще-то нам пришла пора поговорить», и добавил, не удержавшись, «сын».